Глава 14. Водитель Игоря Самолча, вероятно, тоже разбил у него пару вазочек, и теперь, как и я, старался во всем угодить своему боссу, когда я ровно в 20:15 спустилась к подъезду, придерживая полы шубки, чтобы не явить свету всю свою красоту. Он как раз притормозил у входа и даже не поленился выйти, чтобы галантно открыть передо мной дверь. Впрочем, о конечной точке нашего путешествия он распространяться не стал я только присвистнула, когда мы остановились около самого дорогого и пафосного клуба города. У этого заведения был только один недостаток. Входить в зал в верхней одежде строго воспрещалось, и мне пришлось отдать шубку, последний оплот приличия суровому гардеробщику. Зато в коронах можно было ходить сколько угодно, и я, прежде чем войти в зал, высоко задрала голову, надеясь, что мое необычное украшение отвлечет внимание от полуобнаженного тела. Дежуривший у входа швейцар широко распахнул передо мной дверь, и я гордо, словно королева, шагнула в царство громкой музыки, неоновых лучей и жарких танцев. Несмотря на то, что потанцевать в таком местечке мог позволить себе не каждый, народу здесь было много. Толпа на танцполе пульсировала под модную мелодию суперизвестной группы. Я осмотрелась и с удовольствием отметила, что в своем микрокостюмчике вполне вписываюсь в компанию, Образы присутствующих здесь девушек мало отличались от моего. В ассортименте значились тела различной степени раздетости на любой вкус. Полненькие, худенькие, высокие, низенькие, силиконовые, фитоняшные. Я уже собиралась расслабиться и вернуть на полагающееся ей место свою уверенность, когда прямо у меня над ухом прозвучало «Ух ты!». Я повернулась, и молодой человек симпатичной наружности продемонстрировал мне кулак с задранным вверх большим пальцем. Я поблагодарила его за комплимент изящным наклоном головы и собралась отправиться на поиски Игоря Самойлча. Но далеко уйти не успела. Толпа вокруг становилась все плотнее, люди самым наглым образом рассматривали меня от макушки короны до набоек на каблуках, улыбались, махали руками, а некоторые даже бесцеремонно тыкали пальцами. Уверенность, не успевшая как следует закрепиться, тут же исчезла, а в голову стали лезть самые дурные мысли. А вдруг у меня юбка треснула по швам? Или отлетели все пуговицы с кофточки, а я не заметила? Я бросила придирчивый взгляд вниз и ахнула. Мое одеяние, расшитое камушками, стразиками и прочими блестящими штуковинами, в неоновом свете горело и переливалось. Казалось, что я вся закутана в лоскут из света и блеска. Наверняка что-то подобное творилось и у меня на голове. Недаром вонта рассматривающая моя корону высоченная девица никак не может справиться с собственной челюстью, то и дело норовящий упасть к ее ногам. Я гордо повела плечами и двинулась на поиски своего господина. Пусть видит, какую жар птицу сумел поймать. Игры Самойловича я обнаружила около барной стойки. Он потягивал напиток из кофейной чашки и смотрел в экран своего смартфона. Видимо, мой взгляд этот злосчастный снегурко-владелец почувствовал спиной. По крайней мере, стоило мне ее немного посверлить глазами, как он оторвался от гаджета, повернулся, посмотрел в мою сторону, вздрогнул и застыл. Я плыла ему навстречу в своем наряде, в блеске которого скрывались разве что самые сокровенные части тела, а он продолжал сидеть, не сводя с меня глаз. «Здравствуйте». — сказала я, поравнявшись с ним. — Я пришла. — Здравствуйте. — растерянным эхом отозвался он и даже мотнул головой, словно пытаясь избавиться от какого-то наваждения.